Робин Гуд в Ноттингеме. Давно заметил Робин Гуд, что дело не к добру. Когда шериф зовёт стрелков на честную игру. Мол, кто в далёкую мишень вернее угодит, того серебряной стрелой шериф и наградит. Перевод Игнатия Ивановского. Как-то про слышал Робин Гуд, что хочет Ноттингемский шериф устроить состязание лучников. Победитель получит серебряную стрелу с золотым наконечником. Стекается в Нотингем народ на праздник. Тогда сказал Робин Гуд своей дружине: "Пойдёмте мы в Нотингем на состязание лучников. Пусть знают арманы, как стреляют из луков вольные саксы". Робин Гуда отговаривает маленький Джон: "Не ходи. Шериф нарочно придумал это состязание, чтобы завлечь тебя, как фазана в селок". Да не слушает молодой Робин Гуд друга, стоит на своём. Шестеро наших лучших стрелков пусть участвуют в состязании вместе со мной, а остальные смешаются с толпой и будут наготове. Оделся Робин Гуд в лохмотья нищего, вымазал лицо грязью, волосы спрятал под шапку. Молодые стрелки тоже перерядились, радуются весёлому приключению. Только маленький Джон хмурится, чует моё сердце недоброе. Пришли они к славному городу Ноттингему, а там уже на поляне возле северных ворот собралась толпа народа. Выстроен на поляне высокий помост, и восседает на нём сам Ноттингемский шериф. По обе стороны от него на длинных скамьях сидят рыцари, и среди них Гай Гизберн. Зазвучала труба, давая знак к началу состязания. Вышло на стрельбище не меньше сотни лучников. С ними Робин Гуд и пятеро вольных стрелков. Подручные шерифа для начала установили круглую мишень на расстоянии 120 ярдов. Начался отбор. Каждый лучник мог выстрелить три раза. Но если дважды подряд промахнулся, уходи с поля. Мишень относили все дальше и дальше, и толпа лучников постепенно редела. Когда мишень отнесли на 300 ярдов, лучников на поле осталось только 20. 20. Вот уже убрали круглую мишень и воткнули в землю ореховый прут. Последнее испытание самое трудное. Думают лучники, присматриваются, оценивают силу ветра. А толпа волнуется, шумит, бьются люди об заклад, кто из лучников выиграет состязание. На скамье возле шерифа рыцари аж привстали со своих мест, чтобы лучше видеть. Вон у того оборванца стрелы, словно заколдованный, кричит Гаю Гисберну шериф, заглушая гул толпы и показывает на Робин Гуда. Ставлю на него фунт серебра. Первыми стреляли лучники Ноттингема. Двое промахнулись, третий задел стрелой верхушку прута. Настала очередь Робин Гуда. Пустил он стрелу и расщепил прут пополам, будто ножом разрезал. Всколыхнулась толпа зрителей, громче зашумело, раздались радостные возгласы, а между людьми снуют соглядатаи шерифа. Смотрите-ка, неизвестный барванит свырвал у нутингемских стрелков победу, переговариваются люди в толпе. Он стреляет не хуже самого Робин Гуда. Может, это он и есть? Слышатся глядатые эти слова, и со всех ног к начальнику городской стражи Тем временем судьи присудили победу Робин Гуду, и шериф уже вручает Робин Гуду стрелу с золотым наконечником. Но только успел Робин Гуд принять свой приз, как накинулись на него городские стражники. В ту же минуту затрубил в толпе сигнальный рожок. Это маленький Джон зовёт на помощь вольных стрелков. Выскочили они из толпы, раскидали стражников и стали стеной вокруг Робин Гуда. Так-то чествуешь ты победителя, крикнул Робин Гуд шерифу. Натянули вольные стрелки в свои могучие луки и осыпали стрелами стражников. Дрогнули люди шерифа, кинулись бежать, а когда опомнились, увидели, что Робин Гуд со своей дружиной уже скрылись за городскими воротами. Кинулся в погоню за вольными стрелками Гай Гизборн со своим конным отрядом. Привыкли лесные братья уходить от погони, но все же трудно пешему уйти от конного. Чувствуют они, что не успеют им добраться до леса. И сказал тогда Гильберт, сын Ричарда Ли, «Друзья мои, неподалеку Верездельский замок, укроемся от врагов за его стенами». Поспешили вольные стрелки к Верездельскому замку, и там принял их старый рыцарь Ричард Ли. Тут же за ними были заперты ворота и поднят мост через широкий ров. Скачет вокруг неприступного замка Гай Гизберн со своим конным отрядом, всеми карами грозит старому рыцарю, если не опустит он мост и не выдаст беглецов. Да всё напрасно. В ответ ему со стен замка лишь стрелы свистят осыпая проклятиями лесное братство и их укрывателя у прямого рыцаря, повернул коня Гайгисберн и ни с чем ускакал со своими всадниками обратно в Ноттингем.